Они еще несколько раз свернули за угол и свалились в каком-то дверном проеме. Коин вцепился в стену и с шипением втягивал в себя воздух, пока у него перед глазами не перестали плясать синие и пурпурные огоньки. «Ну, — пропыхтел он, — что ты урвал? — Солонку, — признался недобор. Чего — Чего-чего? — Мне ведь пришлось бежать под столом. У тебя у самого улов не такой уж богатый». Коин с презрением посмотрел на небольшую дыню, которую успел подцепить на меч, пока пробегал через таверну. «Наверное, здесь они очень жесткие», — сказал он, вгрызаясь в корку. «Посолить не хочешь?» — предложил гном. Коэн ничего не ответил. Он просто стоял, держа дыню в руках и разинув рот. Недобор оглянулся. Тупик, в котором они очутились, был пуст, — если не считать старого сундука, который кто-то забыл у одной из стен. Коэн смотрел на сундук. Он, не глядя, сунул дыню гному, вышел на солнечный свет и, сопровождаемый взглядом недобора, крадучись, насколько это возможно, с суставами, которые скрипят, как судно, идущее под всеми парусами, обошел сундук кругом. Очень осторожно, словно опасаясь, что тот может взорваться, Коэн ткнул сундук мечом. «Это просто ящик!» — крикнул гном. «Что в нем такого особенного?» Коэн не отозвался. С превеликим трудом он опустился на корточки и пристально вгляделся в замок на крышке. «Что там?» — поинтересовался недобор. «Тебе незачем это знать!» — ответил Коэн. «Пожалуйста, помоги мне подняться!» «Да, но ящик...» «Ящик!» — повторил Коэн. «Этот ящик...» Он неопределенно махнул рукой. Продолговатый? Фантасмагорический? Загадочно выразился Коэн. Фантасмагорический? Угу, О-о-о! протянул гном. Пару минут они стояли и смотрели на сундук. Коэн? Да. А что значит фантасмагорический? Ну, фантасмагорический это... Коин замолчал и раздраженно посмотрел вниз. «Попробуй его пнуть, сам поймешь!» Подкованный железом каблук гномьего сапога врезался в стенку сундука. Коэн содрогнулся. Ничего не произошло. «Ясно», — сказал гном. «Фантасмагорический, значит, деревянный». «Нет», — ответил Коэн. «Он... он не должен был так реагировать». Ясно, повторил недобор, который ничего не понял. Не надо было Коину торчать под палящим солнцем с непокрытой головой. Думаешь, он должен был убежать? Да, или откусить тебе ногу. А -а", — отозвался гном и мягко взял Коина за руку. Пойдем. Там тенечек, там хорошо, ты отдохнешь и. Коин стряхнул его ладонь. Он смотрит на эту стену. Слушай, именно поэтому он нас и не замечает. Он пялится на стенку. — Да, разумеется, — успокаивающе подхватил недобор. — Он смотрит на стенку своими маленькими глазками и... — Не будь идиотом! Нет у него никаких глаз, — рявкнул Коэн. — Извини, извини, — торопливо пробормотал недобор. — Он смотрит на стену, не имея глаз. — Извини. «Мне кажется, он чем-то обеспокоен», — заметил Коэн. «Ну еще бы!» — отозвался недобор. «Полагаю, он просто хочет, чтобы мы убрались и оставили его в покое». «По-моему, он сильно озадачен», — добавил Коэн. «Да, он выглядит озадаченным», — согласился гном. Коин бросил на него свирепый взгляд. «Тебе-то откуда знать?» — зарычал он. Недобору пришло в голову, что они самым несправедливым образом поменялись ролями. Он перевел взгляд с героя на сундук. Его рот то открывался, то закрывался. «А ты откуда знаешь?» Но Коин его не слышал. Он сидел перед сундуком, если принять доску с замочной скважиной за перед, и смотрел на него, не отрывая глаз. Недобор попятился. «Чудно!» Отметило его сознание, но эта проклятая штуковина действительно смотрит на меня. Ладно, проговорил Коин, Я понимаю, мы с тобой не сходимся во взглядах, но и ты, и я ищем тех, кто нам дорог. Согласен? Начал было недобор, но осознал, что Коин разговаривает с сундуком. Ну, и куда они подевались? На глазах пораженного ужасом гнома, Сундук выпустил маленькие ножки, весь подобрался и с разбегу бросился на ближайшую стену. Во все стороны брызнули глиняные кирпичи и пыльная звездка Коэн заглянул в дыру. С другой стороны стены оказалась маленькая неприбранная кладовка. Сундук стоял посреди нее, и весь его вид излучал крайнюю озадаченность.